Глава 3. Драган. Я давно искал такую, как она. Она из тех, кому нужно всё и сразу, всё или ничего. Анализ её системы ценностей занял у меня не так много времени, чтобы ощутить мнимое счастье. Ей нужны миллионы, а мне целого мира не хватит для того, чтобы вновь почувствовать вкус жизни. В какой-то момент во мне что-то сломалось. Несмотря на то, что я с детства был неправильным, сам факт моего рождения неправильный. незапланированный, ненужный, грязный, постыдный. Это то, что я всегда видел и знал о себе. Хотя масс-медиа и мои родословные кричат о том, что я из тех детей, что называют золотыми, как и одна из фамильных печаток, передающихся в нашей непростой семье из поколения в поколение, Что свободно сидит на моём указательном пальце. Я невольно прокручиваю перстень вокруг своей оси, всматриваясь в широкие чёрные круги зоникса, на котором расплавленной платиной вылито витиеватое буква G. Забавно, но то, что для многих в нашем роду служит предметом гордости, для меня не более чем отражение моей спортивной формы. За последние два месяца я окончательно проработал своё тело и свёл жировую массу к минимуму нарастив больше мышечной. А для чего ещё нужен этот дурацкий фамильный перстень? Хотел бы сказать, что только для того, чтобы отслеживать свой прогресс в зале. Я готов посвятить свою жизнь лишь одной цели разорвать все свои связи с этой семьёй и обрести полную независимость. Но боюсь, даже полное переливание крови не поможет мне окончательно вымыть так называемую голубую кровь древнего и знатного рода Гольденштернов. В массах считают, что 10% людей владеют и управляют 90% денег и ресурсов, но это неправда. Ближе к правде является соотношение 1 к 99. Я бы многое отдал, чтобы не быть постыдной ошибкой в этом грёбаном проценте. А точнее, признанным, но внебрачным сыном любовницы своего отца. Валентина Голденштерна. Его отцовство к слову лишь формальность. Воспитал меня совершенно другой человек, которому были не чужды простые человеческие эмоции. Он видел во мне сына, а не лицо знатного рода, которому нужно соответствовать 24 на 7 Каким бы идеальным ты ни был здесь, как в королевской семье, тебе всегда недостаточно. Но я иногда даже завидовал принцам Гарри и Уильяму они хотя бы получают удовольствие от всей этой помпезной дворянской мишуры, и их капитал создан не на чужих костях и крови. Их семья лишь маска развлечения для народа, так называемые герои королевского сериала, за которыми интересно наблюдать. В таких древних семьях с богатейшей родословной, как наши, есть одна проблема. У нас есть всё и в любой валюте, кроме любви. И пусть я давно стал циничным и расчётливым, и мои глобальные цели лежат далеко за пределами сентиментальных чувств, я всё равно уверен в одном: лишь способность любить может сохранить в человеке душу. Я столько раз отворачивался от неё, смеялся ей в лицо, обесценивал и ненавидел, убегал и проклинал, до тех пор, пока по уши не погряз в этом чувстве. Да, когда-то давно я любил всем сердцем, каждой фиброй души. Должно быть, я готов был умереть за любовь, но сейчас, сколько бы раз я не произносил это слово в своих мыслях, я не могу ощутить его вновь. Я забыл, каково это любить, ощущать, чувствовать. Лишь эмоции делают нас людьми. Но однажды я стёр свою человеческую суть, сохранив внутри себя лишь прожитый душой опыт. Сейчас он, кажется, давно забытым сном, и это меня устраивает. Наверное, я даже врагу не пожелаю помнить во всех красках то, через что прошёл я. Да, это сложно родиться в такой семье. Это накладывает свой отпечаток и определённые рамки, за которые я жажду выйти, разорвать оковы. Есть и другая сторона медали быть голденштерном. Позитивная. Почти безграничная власть. И властью обладают не те, кого мы каждый день видим по телевизору, не те, кого мы выбираем на голосовании, и даже не те, кто, казалось бы, принимает важные решения или владеет золотом, нефтью и газом. Власти у тех, кто официально ей наделён минимум, Мировым баллом правят тени без чётких лиц и внетных голосов. Они всегда здесь, но вы не можете распознать их точных лиц. И у этих теней лица моей семьи, моего рода. Она слагают легенды. Наши фотографии и видеозаписи часто мелькают в сети, жёлтые газеты выдумывают тысячи версий об истории нашего происхождения, но точных фактов и секретов не знает никто, только избранные. Ваш утренний офицер. Предварительно постучав в пространство моего кабинета, заходит миловидная стройная брюнетка. Её волосы перевязаны в тугой пучок на затылке, а наряд девушки напоминает формой тюардессы, и я не замечаю на ней ни миллиметра обнажённого тела. Даже её красивые ноги облегают тонкие капроновые колготки, что полностью соответствует офисному дресс-коду. Поднос кофе подрагивает в руках девушки. Она дарит мне скованную, но вымаливающую внимание улыбку. Судя по тому, как её соски проступают под белой блузкой, она забыла надеть нижнее бельё, и в приёмной моего кабинета холодно. Никогда бы не подумал, что эта хорошая девочка позволит себе нарушить регламент. На новогодние праздники она получила в подарок брендовую сумку стоимостью в две её зарплаты. И очевидно, расценила мой щедрый жест как знак внимания. Чёрный кофе без молока и сахара, арабика, как вы любите. Каждый день она говорит примерно одно и то же. Но должен признать, она действительно хорошо выполняет свою работу. Мия чётко выучила мои требования и никогда не импровизирует, как многие другие секретарши, что пытались меня удивить облизать всего с головы до ног и постоянно вносили свою лепту в мои чёткие указания. Я не приемлю, когда кто-либо нарушает мои приказы. Очевидно, это генетическая черта Голденштернов, королевская кровь, мать вашу. Есть новости, мия. Поблагодарив девушку коротким кивком, я игнорирую её флирт глазами и покусывание губ, устремляя свой взгляд в планшет. Важных новостей нет, сер. «Ваш отец находится в стабильном для него состоянии. Сегодня ровно четыре года, как он спит. Выдыхаю под нос себе я. Вы что-то сказали? Вам что-нибудь нужно? Услужливо и любезно подмазывается сотрудница, но я взглядом прошу её ретироваться за дверь и оставить меня в покое. Прошло уже четыре года, а я до сих пор не достиг своей цели. Я медленно выдыхаю Встаю из-за стола, медленно пересекаю весь кабинет и достаю из сейфа то, что издревле принадлежит нашей семье. Увесистая шкатулка, за которую коллекционеры отдали бы свои органы, не то что миллионы. Ручная работа, ювелирная огранка и особо редкие материалы. Но то, что хранится внутри, ещё более ценно. Открываю ларец, проводя указательным пальцем по ложу из тёмно-синего бархата. Тактильные ощущения, непередаваемые, дарящие эстетический оргазм. Медленно изучаю взглядом вылету из особо редкого металла маску, на первый взгляд она выглядит старым музейным экспонатом времён XVI века, И лишь множество современных проводков, прилагающихся к таинственному предмету, говорят о том, что это прибор нового поколения. Меандр всегда вызывает много эмоций у тех, кто на него смотрит. Люди интуитивно считывают его мощь и силу, даже если это подделка, которая никогда не заменит полноценный оригинал. Этот необычайный прибор окутан тайнами, и едва ли его можно найти на Амазоне. Как и все старые реликвии, он хранит в себе много тайн. 4 года назад мой отец унёс все тайны нашей семьи в бессознательное плавание своей комы. А секретов в нашем роду достаточно но не всем мне хочется разгадать. Всё чего мне хочется быть не на него и быть подготовленным к тому моменту, когда его не станет. В прошлый раз я не был готов к покушению на Валентина и заплатил за это жизнями самых близких людей, ценой жизни жены и сына, ценой своей души.